По знаку португальца туземцы отпустили Дика, поднялись с земли и унесли труп Гарриса. Алвиш и Каимбра требовали немедленной смерти Дика Сента, но Негора тихо сказал им, что они ничего не потеряют, если подождут немного, и Хавильдарам было приказано увести юношу и не спускать с него глаз. Наконец-то Дик Сент увидел Негора, впервые с тех пор, как маленький отряд покинул побережье. Он знал, что этот негодяй — единственный виновник крушения пилигрима. Казалось бы, юный капитан должен был ненавидеть Нагор еще больше, чем его сообщника, но после того, как Дик нанес удар американцу, он не удостоил гора ни единым словом. Гаррис сказал, что миссис Уэлден и ее сын погибли. Теперь ничто больше не интересовало Дика, даже его собственная участь. Вильдары потащили его. Куда Дику было все равно».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 Легко догадаться, почему Негора помешал туземцам расправиться с диком. Он хотел перед казнью подвергнуть юношу жестоким пыткам, на которые так изобретательны дикари. Пятнадцатилетний капитан был во власти судового кока. Теперь не хватало только Геркулеса, чтобы месть Негора была полной. Через два дня, 28 мая, открылась ярмарка «Лакони», на которую съехались работорговцы из всех факторий внутренней Африки и множество туземцев из соседних провинций.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 Женщины предпочитали разделять волосы на маленькие хохолки с вишней величиной, на пучки и жгуты, кончики которых слагались в рельефный рисунок, на витые штопоры, обрамлявшие лицо.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 Что же касается самой одежды, то у мужчин она исчерпывалась передником из кожи антилопы, спускающимся до колен, или пестрой юбкой, сплетенной из травы. Одежда женщин также состояла только из зеленой юбки, расшитой разноцветными шелками, бисером или ракушками каури и стянутой поясом из бус. Некоторые женщины вместо юбки носили передник из ламбы, весьма ценимый в занзибаре ткани, сплетенный из трав и окрашенный в синий, черный и желтый цвета. Но все выше вышесказанное относится только к туземцам из высшего общества. Прочие торговцы и невольники ходили почти голые. Женщины по большой части исполняли обязанности носильщиц и являлись на ярмарку с огромными корзинами за спиной, придерживая их ремнем, охватывавшим лоб. Выбрав место на площади, они выгружали свой товар и, поставив пустые корзины, садились в них на корточки. На ярмарке были в изобилии представлены все продукты этой изумительно плодородной земли. Здесь продавался рис, который приносит урожай сам 100, кукуруза, дающая три урожая за 8 месяцев и 200 зерен на каждое посеянное зерно, кунжут, перец из области уро, более острый, чем знаменитый каеновский, маниока, сорга, мускатные орехи, соль, пальмовое масло. На площадь согнали сотни коз, свиней, овец тонкорунный и курдючный пород, очевидно, завезенных из татарских степей. Сюда же принесли множество живой и битой птицы, а также рыбы. Очень ровно вылепленные гончарные изделия привлекали взгляд своей яркой раскраской. Любители выпить соблазняли напитки, название которых визгливыми голосами выкрикивали мальчишки: банановое вино, крепкая настойка Помбе, сладкое пиво малофу, изготовленное из бананов, и прозрачная смесь меда и воды, сбраженная при помощи солода. Но еще более живописным делали рынок в Казонде продававшиеся там ткани и слоновая кость. Каней тут были тысячи шука, то есть сожений. Мерикани — небелёный меткаль производства салемских фабрик в Массачусетсе. каники, голубая хлопчатобумажная бумажная ткань шириной в 34 дюйма. Сахари, плотная материя, в синюю-белую клетку с красной каймой, отделанной голубыми полосками, и более дорогая Диули, зеленый, красный, желтый и шелк. Отрез его в три ярда стоит не меньше семи долларов, а если он заткан золотом, то цена доходит до восьмидесяти долларов». Слоновую кость в Казонде доставляли из всех факторий Центральной Африки, а отсюда она расходилась в Хартум, Занзибар и Наталь, и многие купцы занимались только этой отраслью африканской торговли. Сколько еще слонов нужно убить, чтобы добыть те 500 тысяч килограммов слоновой кости, которые ежегодно вывозятся на европейские, в частности, на английские рынки? Примечание. Одна фабрика ножей в Шеффилде, Англия, потребляет ежегодно 170 тысяч килограммов слоновой кости. Примечание автора. Только для удовлетворения нужд одной английской промышленности около 40 тысяч ежегодно. С одного лишь западного берега Африки вывозят 140 тонн этого ценного товара. Средний вес пары слоновых бивней 28 фунтов.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 Но в последние годы такой вид денег начинает выходить из употребления. Так выглядело четоко в ярмарочный день. К полудню общее возбуждение чрезвычайно возросло, и шум стал оглушительным. Невозможно описать неистовство продавцов, которым не удавалось сучить свой товар, и гнев покупателей, с которых запрашивали слишком дорого. В этой возбужденной, вопящей толпе то и дело возникали драки, и, естественно, никто не унимал дерущихся.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 «Ох, знать, что ты вдали от меня трудишься, как раб! Бедный мой старый отец!» — рыдая воскликнул Бат. «Нет», — ответил Том, — «нет, они не разлучат нас. А может быть, нам удастся, если бы Геркулес был здесь», — сказал кто он. Но великан не подавал о себе вести. С тех пор, как он прислал дикую записку, ничего не было известно ни о нем, ни о динго. Так стоило ли завидовать его судьбе? «О да, несомненно, даже если он погиб, ему не пришлось носить цепи рабства».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 Полупьяные, Каимба и агенты Алвиша крайне жестоко обращались с рабами, а новые хозяева, которые купят их за слоновую кость, Клинкор или бусы, будут обращаться с ними не лучше. Насильно разлучая мужа с женой, мать с ребенком, брата с сестрой, работорговцы не позволяли им даже попрощаться. Они виделись последний раз на ярмарочной площади и расставались навсегда». Дело в том, что интересы этой торговли требуют отправления рабов разного пола в различные места. Обыкновенным купцы, торгующие невольниками-мужчинами, женщин не покупают. Из-за того, что на мусульманском Востоке распространено многоженство, женщин отправляют главным образом в арабские страны и обменивают их там на слоновую кость. Невольники же мужчины используются на тяжелых работах, и поскольку их отсылают на рынки западного и восточного побережья, оттуда в испанские колонии, или в маскат и на